Глава двадцатая. Как меня доставляют в особняк, я не помню. Просто в какой-то момент нахожу себя в теплых и мягких объятиях Инны Петровны, которая ласково проводит по моей спине, сама плачет и причитает. Ничего, Лерочка, хорошо все будет. Влад, он очень сильный человек, он племянника моего с поля боя раненого вытащил. Сколько километров тащил, никто не знает, но не оставил товарища в беде, хотя сам был не в лучшем состоянии. Все проскальзывает мимо сознания. Я просто реву и успокоиться не могу. Меня трясет, а перед глазами как на повторе момент, когда Влад меня от себя отшвыривает, будто зверь почувствовал неладное, а потом хлопок странный, и грудь его начинает алым окрашиваться. Пожалуй, эти кадры станут худшим кошмаром в моей жизни, который я забыть не смогу. Стереть из памяти тоже. На, попей. Чай на успокоительных травках. Я тоже его вон уже вторую чашку пью. Тёплая жидкость с привкусом мяты на языке, и я заваливаюсь в постель. Организм словно включает все свои защитные механизмы — И единственное, чего хочу, это спать, как сурок. Несколько дней проходят как в тумане, между сном и явью. Инна Петровна помогает, все посматривает на меня как-то странно, но с теплом. Сама женщина тоже явно переживает. Изменилась ты, Лера. Внезапно говорит женщина, ставя передо мной тарелку с завтраком на кухне. Мягче стало. Более женственная какая-то, хотя личика бледная и глаза горят, будто при лихорадке. Запах неприятный щекочет ноздри, и я отталкиваю тарелку от себя. Извините, Ина Петровна, нет аппетита, не могу. Качает головой. Есть надо, ослабнешь, не могу. Голодовкой ты Владу не поможешь. Через не хочу, давай. Выдыхаю и соглашаюсь на уговоры женщины. Копошусь вилкой в омлете, но бекон в рот не беру. От него мутит. Испереживалась ты вся девочка. Качает головой и опускает руку мне на волосы. Гладит. «Если бы меня пустили к Владу...» Опять затягиваю, но женщина качает головой. «Служба безопасности запретила. Нельзя». Киваю. И, сделав пару глотков чая, встаю, брожу по оранжерее, а затем поднимаюсь к себе и вновь меня буквально вырубает, веки сами прикрываются. Просыпаюсь же я резко. От какого-то странного движения. Свет от фар проскальзывает по спальне и ещё какие-то отдалённые звуки. Сажусь на кровати и переживаю лёгкое головокружение. Списываю своё состояние на стресс — Я слишком перепугалась за Влада. Скорее всего, причина моего странного недомогания в этом. Переживаю вновь приступ тошноты, который подкатывает волнами, но стоит немного подышать ртом, как отпускает. Наконец, нащупываю тапочки и, как есть в пижаме, тихонечко ступаю в сторону двери, приоткрываю ее и слышу отдаленные голоса. Вдруг кажется, что до слуха доходит голос Золотого. И я как ненормальная лечу вперед по лестницам, меня будто магнитом тянет, быстро оказываюсь в холле и замечаю, что как будто энергетика дома поменялась. Да До слуха доходят мужские голоса, и мне бы остановиться, вернуться к себе, но я слишком истосковалась по Золотову, слишком хочу увидеть его и просто сердцем чувствую, что он тут. Я как по ниточке бегу. и оказываюсь перед распахнутой дверью его кабинета и столбинией вижу своего мужчину который бедром упирается в стол в распахнутой сорочке где видна белоснежная перьев из бинтов он с кем-то говорит и вокруг него полно мужчин в костюмах но их я не вижу только его стоит нашим взглядом встретиться как я срываюсь с места и с криком лечу к золотову Влад Вырезаюсь в его сильное тело, обнимаюсь за шею и прижимаюсь лбом к перевезе на его груди. У меня сердце бьется в груди бешено, и такое ощущение, будто это я живая, это я ожила, а до этой секунды не было меня. Только его руки меня не обнимают. Спустя короткую заминку мужчина отлепляет меня от себя, фиксирует предплечье и с холодом заглядывает мне в глаза. Столбинее, будто чужой смотрит на меня, а затем, затем земля уходит из-под моих ног, когда золотофреска бросает в сторону. Не понял, почему эта соска до сих пор здесь. Эти слова, они летят в меня подобно атомной очереди. У меня дыхание перекрывает, и в глазах слезы становятся пеленой, но я не плачу. Меня только что заморозили, выбросили, выпотрошили и накрывает каким-то странным отупением. Даже боль, которая пронзила сердце в первые секунды, будто притупляется. Я знаю это ощущение. Оно уже было. Меня так накрывало, когда врач сообщил о болезни отца, и первое время двигалась как на автомате. а потом в один из дней меня пронзило по-настоящему. Боль всё это время была во мне, жила, но в тот момент, будто обезболивающее перестало действовать и болью скрутило всё тело, вывернуло сухожилие. Так и сейчас. Я смотрю в ледяные и зелёные глаза, и мне так больно внутри. Но я знаю, что это ещё не та боль. Она оглушительная поначалу. а затем тупая, ноющая, оставляющая в сердце кровоточащую рану, которая еще даст о себе знать. Золото вже смотрит мне за спину и бросает кому-то из охранников, чтобы ее через час здесь не было. Проследить. Затем вновь опускает взгляд на меня, ледяной, прошивающий. Отработала на славу. «Бабки на карту не заставят себя ждать. Так что не переигрывай. А сейчас пошла, пока я добрый». Резко отпускает мои руки, и я чуть не падаю, но удерживаюсь на ногах. Разворачиваюсь быстро и в каком-то пьяном угаре бегу вперёд, чуть не врезаясь в мужчину, который возникает на моём пути. Здоровенный, мощный, в костюме и чёрной сорочке с распахнутыми верхними пуговицами – Воспаленное сознание даже остротерпкий парфюм улавливает, а глаза сталкиваются с пронзительными острыми безднами, и я узнаю того самого пугающего незнакомца, который уже приезжал в особняк, когда я из аранжерей выбежала. Осторожнее, выговаривает рисковато, но рука все же не дает мне упасть и фиксирует мягко, что в разрез расходится стоном мужчины. отпускает наконец, и я лечу в сторону лестниц, перепрыгиваю их и забегаю в свою комнату, достаю свой старенький чемодан и беру только то, что принесла с собой в этот проклятый дом. Я собираюсь за несколько минут, натягиваю на себя что-то из своих вещей, даже не понимаю, что делаю, и стоит распахнуть дверь, как вздрагиваю. Один из Замбала в золотого стоит и смотрит на меня, замечает мой чемодан и забирает из моих рук. Машина ожидает внизу, рапортует и идет вперед. А я, я понимаю, что одна среди ночи не доберусь, поэтому принимаю эту подачку. Иду за верзилой, спускаюсь по лестнице. Затем все как в тумане. Автомобиль, в который я сажусь, и бросаю последний взгляд на особняк миллиардера. Только тут меня принимает. Слезы начинают литься из глаз ручьем. А я закрываю рот рукой, чтобы не скулить, чтобы охранник не стал свидетелем моей ужасной истерики. Ненавижу тебя, Золотов, ненавижу! Ты зверь в человеческом облике, и твою игру я случайно приняла за любовь и заботу. Эти слова вертятся у меня в голове, и я ложусь на сиденье, прикрываю глаза и, кажется, проваливаюсь в сон, потому что просыпаюсь я. Только когда машина тормозит у моего дома, я выскальзываю, но охранник не позволяет мне забрать чемодан, сам несёт на этаж и ждёт, пока я дрожащей рукой открою дверь. После того, как захлопываю перед амбалом дверь, смотрю в глазок и понимаю, что человек Золотого спускается по лестницам. И тут я сползаю и даю волю слезам. Меня колотит, сильно, больно. Слова Влада. Они такие ядовитые, непростительные, вызывающие ненависть. «Глупая Лера, глупая! Ты ведь с самого начала знала!» Телефон неожиданно пиликает. По инерции лезу в карман и достаю старый гаджет. Сначала глазам своим не верю, когда вижу сообщение из банка с суммой поступления. Бесчисленные нули, которые я даже посчитать не могу с первого раза. Следом за этим сообщением падает еще одно от инкогнита. Контракт аннулирован. Оплата за услуги переведена. Мне почему-то казалось, что больнее уже не будет. Но вот она, боль. Цветет в моем сердце все ярче. Неожиданно для себя взгляд падает на руку. Где на безымянном пальце красуется дорогое кольцо Влада? Как пощечина, как насмехательство. Срываю его с пальца и бросаю на пол. Прикрываю веки и сижу у двери. Не знаю, сколько проходит времени. Ничего не соображаю. Пока, наконец, не раздается еще один звонок, на который я отвечаю с замиранием сердца. Валерия Игнатьевна? Да, доктор. выговариваюсь запинкой. Как папа? Смех в ответ и радушная. Все хорошо, Валерия Игнатьевна. Новости очень хорошие. Операция прошла удачно. Сейчас будем проводить реабилитацию. Оплата от вас уже поступила. Поступила? Переспрашиваю и врач вновь смеется. Радостные новости они такие. Оглушают. Все хорошо. Мы уже приступаем. У вашего отца замечательные показатели. Хорошо. Не беспокойтесь, Валерия Игнатьевна. Смело можем говорить о полном восстановлении вашего отца.